Отдел 1. Философия. 3. Подразделение. Априоризм. Философия по господину Дюрингу есть развитие высшей формы осознания мира и жизни, а в более широком смысле она обнимает принципы всякого знания и воли. Везде, где человеческое сознание имеет дело с каким-либо рядом познаний или побуждений, или же с какой-нибудь группой форм существования, принципы всего этого должны быть предметом философии. Эти принципы представляют собой простые или предполагаемые до сих пор простыми элементы, из которых может быть составлено все многообразное содержание знания и воли. Подобно химическому составу тел, общее устройство вещей также может быть сведено к основным формам и основным элементом. Эти последние элементы или принципы, будучи раз найдены, имеют значение не только для всего того, что непосредственно известно и доступно, но также и для неизвестного и недоступного нам мира. Таким образом, философские принципы составляют последнее дополнение, в котором нуждаются науки. чтобы стать единой системой объяснения природы и человеческой жизни. Кроме основных форм всего существующего, философия имеет только два настоящих объекта исследования, а именно природу и человеческий мир. Таким образом, для упорядочения нашего материала совершенно непренуждённо получаются три группы, а именно всеобщая мировая схематика учение о принципах природы и наконец учение о человеке в этой последовательности заключается вместе с тем известный внутренний логический порядок ибо формальные принципы имеющие значение для всякого бытия идут впереди а те предметные области в которых эти принципы должны применяться следуют за ними в той градации в какой Одна область подчинена другой. Вот что утверждает господин Дьюринг и почти сплошь в дословной передаче. Стало быть, речь идёт у него о принципах, выведенных из мышления, а не из внешнего мира, о формальных принципах, которые должны применяться к природе и человечеству, с которыми должны последовательно сообразовываться природа и человек. Но откуда берёт мышление эти принципы? Из самого себя? Нет, ибо сам господин Дьюринг говорит: область чисто идеального ограничивается логическими схемами и математическими формами, последние, как мы увидим, в добавок неверно. Но ведь логические схемы могут относиться только к формам мышления. Здесь же речь идёт только о формах бытия, о формах внешнего мира. А эти формы мышления никогда не может черпать и выводить из самого себя, а только из внешнего мира. Таким образом, всё соотношение оказывается прямо противоположным. Принципы не исходный пункт исследования, а его заключительный результат. Эти принципы не применяются к природе и к человеческой истории, а абстрагируются из них. Не природа и человечество сообразуются с принципами, а наоборот, принципы верны лишь постольку, поскольку они соответствуют природе и истории. Таково единственно материальное воззрение на предмет, а противоположный взгляд господина Дюринга есть идеалистический взгляд, переворачивающий вверх ногами действительное соотношение, конструирующий действительный мир из мыслей из предшествующих мер и существующих где-то от века схем, теней или категорий, точь-в-точь -точь, как это делает некий Гегель. Действительно, сопоставим энциклопедию Гегеля и все её горячечные фантазии с Дюринговскими окончательными истинами в последней инстанции. У господина Дюринга мы имеем, во-первых, всеобщую мировую схематику которая у Гегеля называется логикой. Затем мы имеем у обоих применение этих схем, соответственно, логических категорий к природе, что дает философию природы. Наконец, применение их к человечеству, то, что Гегель называет философией духа. Таким образом, внутренний логический порядок дюринговской последовательности – приводит нас совершенно непринуждённо обратно к энциклопедии Гегеля, из которой этот порядок заимствован с верностью способный тронуть до слёз вечного жида гегелевской школы профессора Михельита в Берлине. Так бывает всегда, когда сознание, мышление берётся вполне натуралистический, просто как нечто данное заранее поставляемое бытию, природе. В таком случае должно показаться чрезвычайно удивительным то обстоятельство, что сознание и природа, мышление и бытие, законы мышления и законы природы до такой степени согласуются между собой. Но если далее поставить вопрос, что же такое мышление и сознание, откуда они берутся, то мы увидим, что они продукты человеческого мозга. И что сам человек продукт природы, развившийся в определённой среде и вместе с ней. Само собой разумеется, в силу этого, что продукты человеческого мозга, являющиеся в конечном счёте тоже продуктами природы, не противоречат остальной связи природы, а соответствуют ей. Но господин Дьюринг не может позволить себе такой простой трактовки вопроса. Ведь он мыслит не только от имени человечества, что уже само по себе было бы немало важным делом, а от имени сознательных и мыслящих существ всех небесных тел. В самом деле, было бы принижением основных форм сознания и знания, если бы мы, прибавив к ним эпитет человеческий, захотели отвергнуть или хотя бы только взять под сомнение их суверенное значение. и безусловное право на истину. Таким образом, дабы не появилось подозрение, что на каком-нибудь другом небесном теле 2жды 2 два составляет 5, господин Дьюринг лишает себя права называть мышление человеческим и вынужден поэтому оторвать его от единственной реальной основы, на которой мы его находим, то есть от человека и природы. Вследствие этого Господин Дюринг безнадёжно тонет в такой идеологии, которая превращает его в эпигона того самого Гегеля, которого он обозвал эпигоном. Впрочем, нам ещё не раз придётся приветствовать господина Дюринга на других небесных телах. Само собой понятно, что на такой идеологической основе невозможно построить никакого материалистического учения. Мы увидим впоследствии, что господин Дюринг вынужден неоднократно подсовывать природе сознательный образ действий, то есть попросту говоря, бога. Впрочем, у нашего философа действительности были ещё и другие мотивы к тому, чтобы основу всей действительности перенести из мира действительного в мир идей, ведь наука об этой всеобщей мировой схематике Об этих формальных принципах бытия ведь именно она-то и составляет основу философии господина Дюринга. Если схематику мира выводить не из головы, а только при помощи головы из действительного мира, если принципы бытия выводить из того, что есть, то для этого нам нужна не философия, а положительное знание о мире. и о том, что в нём происходит, то, что получается в результате такой работы, также не есть философия, а положительная наука. Но в таком случае весь том господина Дюринга оказался бы не более, как даром потраченным трудом. Далее, если не нужно больше философии как таковой, то не нужно и никакой системы, даже и естественной системы философии. Уразумение того, что вся совокупность процессов природы находится в систематической связи, побуждает науку выявлять эту систематическую связь повсюду, как в частностях, так и в целом. Но вполне соответствующее своему предмету, исчерпывающее научное изображение этой связи, построение точного мысленного отображения мировой системы, в которой мы живём, остаётся как для нашего времени Так и на все времена делом невозможным. Если бы в какой-нибудь момент развития человечества была построена подобная окончательно завершённая система всех мировых связей, как физических, так и духовных и исторических, то тем самым область человеческого познания была бы завершена, и дальнейшее историческое развитие прервалось бы с того момента, как общество было бы устроено в соответствии с этой системой. А это было бы абсурдом, чистой бессмыслицей. Таким образом, оказывается, что люди стоят перед противоречием. С одной стороны, перед ними задача познать исчерпывающим образом систему мира в её совокупной связи, а с другой стороны их собственная природа, как и природа мировой системы, не позволяет им когда-нибудь полностью разрешить эту задачу. Но это противоречие не только лежит в природе обоих факторов мира и людей. Оно является также главным рычагом всего умственного прогресса и разрешается каждодневно и постоянно в бесконечном прогрессивном развитии человечества. Совершенно так, как, например, известные математические задачи находит свое решение в бесконечном ряде или непрерывной дроби. Фактически, каждое мысленное отображение мировой системы остается ограниченным объективно-историческими условиями, субъективно-физическими и духовными особенностями его автора. Но господин Дюринг заранее объявляет свой способ мышления таким, который исключает кредит. какое бы то ни было поползновение к субъективно ограниченному представлению о мире. Мы уже видели раньше, что господин Дюринг вездесущ, присутствует на всех возможных небесных телах. Теперь мы видим также, что он и всеведущ. Он разрешил последние задачи науки и таким образом наглухо заколотил для всей науки двери. ведущую в будущее. Подобно основным формам бытия, господин Дюринг считает также возможным вывести всю чистую математику непосредственно из головы, априорно, то есть не прибегая к опыту, который мы получаем из внешнего мира. В чистой математике, утверждает господин Дюринг, Разум имеет дело с продуктами своего собственного свободного творчества и воображения. Понятие числа и фигуры представляет собой достаточный для неё и создаваемый ею самой объект. И потому она имеет значение, независимое от особого опыта и от реального содержания мира. Что чистая математика имеет значение, независимое от особого опыта, Каждая отдельная личность это, конечно, верно. Но то же самое можно сказать о всех твёрдо установленных фактах любой науки и даже о всех фактах вообще. Магнитная полярность, состав воды из водорода и кислорода, тот факт, что Гегель умер, а господин Дьюринг жив, всё это имеет значение независимо от моего опыта или опыта других отдельных личностей. даже независимо от опота господина Дюринга, когда последний спит сном праведника. Но совершенно неверно, будто в чистой математике разум имеет дело только с продуктами своего собственного творчества и воображения. Понятие числа и фигуры взяты не откуда-нибудь, а только из действительного мира. 10 пальцев, на которых люди учились считать, То есть производить первую арифметическую операцию представляет собой всё, что угодно, только не продукт свободного творчества разума. Чтобы считать, надо иметь не только предметы, подлежащие счёту, но и обладать уже и способностью отвлекаться при рассматривании этих предметов от всех прочих их свойств, кроме числа. А эта способность есть результат долгого, опирающегося на опыт исторического развития. Как понятие числа, так и понятие фигуры заимствованы исключительно из внешнего мира. Они возникли в голове из чистого мышления. Должны были существовать вещи, имеющие определённую форму, и эти формы должны были подвергаться сравнению, прежде чем можно было прийти к понятию фигуры. Чистая математика имеет своим объектом пространственной формы и количественные отношения действительного мира, стало быть, весьма реальный материал. Тот факт, что этот материал принимает чрезвычайно абстрактную форму, может лишь слабо затушевывать его происхождение из внешнего мира. Но чтобы быть в состоянии исследовать эти формы и отношения в чистом виде, Необходимо совершенно отделить их от их содержания, оставить это последнее в стороне, как нечто безразличное. Таким путём мы получаем точки, лишённые измерений, линии, лишённые толщины и ширины, разные а и b, x и y. Постоянные и переменные величины, и только в самом конце мы доходим до продуктов свободного творчества и воображения самого разума, а именно домнимых величин. Точно так же выведение математических величин друг из друга, кажущееся априорным, доказывает не их априорное происхождение, а только их рациональную взаимную связь. Прежде чем прийти к мысли выводить форму цилиндра, Из вращения прямоугольника вокруг одной из его сторон нужно было исследовать некоторое количество реальных прямоугольников и цилиндров, хотя бы и в очень несовершенных формах. Как и все другие науки, математика возникла из практических потребностей людей, из измерения площадей земельных участков и вместимости сосудов, из счисления времени и времени и из механики, но, как и во всех других областях мышления, законы, абстрагированные из реального мира, на известной ступени развития, отрываются от реального мира, противопоставляются ему как нечто самостоятельное, как явившиеся извне законы, с которыми мир должен сообразоваться. Так было с обществом и государством, так, а не иначе, Чистая математика применяется в последствии к миру, хотя она заимствована из этого самого мира и только выражает часть присущих ему форм связей. И как раз только поэтому и может вообще применяться. Подобно тому, как господин Дюринг воображает, что из математических аксиом, которые из чисто логической точки зрения не допускают обоснования, да и не нуждаются в нём, Можно без всякой примеси опыта вывести всю чистую математику, а затем применить её к миру. Точно так же он воображает, что он в состоянии сначала создать из головы основные формы бытия, простые элементы всякого знания, аксиомы философии, из них вывести всю философию или мировую схематику. И затем высочайше актировать эту свою конституцию природе и человечеству. К сожалению, природа вовсе не состоит из мантёй Фелевских прусаков 1850 года, а человечество состоит из них лишь в самой ничтожной части. Математические аксиомы представляют собой выражение крайне скудного умственного содержания. которые математики приходится заимствовать у логики. Их можно свести к следующим двум. Первое целое больше части. Это положение является чистой тавтологией, ибо взятая в количественном смысле представление часть уже заранее относится определённым образом к представлению целое, а именно так, что часть непосредственно означает, что Количественное целое состоит из нескольких количественных частей. От того, что так называемая аксиома вполне определённо это констатирует, мы ни на шаг не продвинулись вперёд. Эту тавтологию можно даже до известной степени доказать, рассуждая так: целое есть то, что состоит из нескольких частей. Часть есть то, что будучи взята несколько раз составляет целое. Следовательно, часть меньше целого. Причём пустота содержания ещё реже подчёркивается пустотой повторения. Второе. Если две величины по разнь равны третей, то они равны между собой. Как доказал уже Гегель, это положение представляет собой заключение, за правильность которого ручается логика. которая стала быть доказана, хотя и вне области чистой математики. Прочие аксиомы о равенстве и неравенстве представляют собой только логическое развитие этого заключения. На этих тощих положениях ни в математике, ни где бы то ни было в другой области далеко не уедешь. Чтобы подвинуться дальше, мы должны привлечь реальные отношения. Отношения и пространственные формы, отвлечённые от действительных тел. Представление о линиях, поверхностях, углах, многоугольниках, кубах, шарах и так далее, все они отвлечены от действительности. И нужда изрядная доза идеологической наивности, чтобы поверить математикам, будто первая линия получилась от движения точки в пространстве. Первая поверхность – от движения линий. Первое тело – от движения поверхности и так далее. Даже язык восстает против этого. Математическая фигура трех измерений называется телом. Корпус солидум по латыни. Следовательно, даже осязаемым телом. И таким образом она носит название, взятое отнюдь не из свободного воображения ума, а из грубой действительности. Но к чему все эти пространные рассуждения? После того, как господин Дюринг на страницах 42 и 43 вдохновенно воспел независимость чистой математики от эмпирического мира, ее априорность, ее оперирование продуктами свободного творчества и воображение ума, он на странице 63 заявляет. легко упускают из виду, что эти математические элементы число, величина, время, пространство и геометрическое движение идеальны только по своей форме. Абсолютные величины, какого бы рода они ни были, представляют собой поэтому нечто совершенно эмпирическое. Однако математические схемы допускают такую характеристику, которая обособлена от опыта и тем не менее является достаточной, что более или менее применимо ко всякой абстракции, но вовсе не доказывает, что последнее абстрагировано не из действительности. В мировой схематике чистая математика возникла из чистого мышления. В натурфилософии она нечто совершенно эмпирическое, взятое из внешнего мира. А затем обособленные. Чему же мы должны верить? Четвёртое. Мировая схематика. Всеобъемлющее бытие единственно, будучи самодавлеющим. Оно не допускает ничего рядом с собой или над собой. Присоединить к нему второе бытие значило бы сделать его тем, чем оно не является, а именно частью или элементом более обширного целого. Благодаря тому, что мы словно рамой охватываем все нашей единой мыслью, ничто из того, что должно войти в это мысленное единство, не может сохранить в себе какую-либо двойственность. Но ничто не может также и остаться вне этого мысленного единства. Сущность всякого мышления состоит в определении элементов сознания в некоторое единство. Именно благодаря объединяющей способности мышления возникает неделимое понятие о мире, о универсуме, как показывает уже само слово, признаётся чем-то таким, в нём всё объединено в некоторое единство. Так говорит господин Дьюринг. Математический метод, согласно которому всякий вопрос должен быть решаем аксиоматически на простых основных формах, как если бы дело шло о простых принципах математики. Этот метод применён здесь впервые. Всеобъемлющее бытие единственно. Если тавтология простое повторение в предикате того, что уже было высказано в субъекте, если это составляет аксиому, то мы имеем здесь аксиому чистейшей воды. В субъекции господин Дюринг говорит нам, что бытие охватывает всё, а в предикате он бесстрашно утверждает, что в таком случае ничто не существует вне этого бытия. Какая колоссальная созидающая идея. И в самом деле, система созидающая. Не успели мы прочитать и шести строк, как господин Дюринг посредством нашей единой мысли уже превратил единственность бытия в его единство. Так как по Дюрингу сущность всякого мышления состоит в объединении в некоторое единство, то бытие, коль скоро оно мыслится, мыслится как единое, и понятие о мире есть неделимое понятие. А раз мыслимое бытие, понятие о мире, едино, то и действительное бытие, действительный мир – также составляет неделимое единство. И поэтому для потусторонности не остается уже никакого места, как только дух научается охватывать бытие в его однородной универсальности. Перед нами поход, который совершенно затмевает Аустерлиц и Йену, Тёник-Грец и Седан. В каких-нибудь двух-трех положениях, через какую-нибудь страничку Считая с того момента, где мы мобилизовали первую аксиому, мы успели уже отменить, устранить, уничтожить все потусторонности Бога, небесное воинство, небеса, ад и чистилище вместе с бессмертием души. Каким образом мы от единственности бытия приходим к его единству, тем, что мы вообще представляем себе это бытие? И два мы словно рамы охватили единственное бытие своей единой мыслью, как единственное бытие стало уже в мысли единым бытием, стало мысленным единством, ибо сущность всякого мышления состоит в том, что оно объединяет элементы сознания в некоторое единство. Последнее положение просто неверно. Во-первых, мышление состоит столько же в разложении предметов сознания на их элементы, сколько в объединении связанных друг с другом элементов в некоторое единство без анализа нет синтеза во-вторых мышление если оно не делает промахов может объединить элементы сознания в некоторое единство лишь в том случае если в них или в их реальных прообразах это единство уже до этого существовало от того что Сапожную щётку мы зачислим в единую категорию с млекопитающими. От этого у неё ещё не вырастут молочные железы. Таким образом, единство бытия и, соответственно, правомерность понимания бытия как единства и есть как раз то, что нужно было доказать. И если господин Дьюринг уверяет нас, что он представляет себе бытие единым, а не, скажем, двойственным, то он этим высказывает лишь своё личное, ни для кого не обязательное мнение. Если мы захотим представить ход его мысли в чистом виде, то он будет таков: я начинаю с бытия. Следовательно, я мыслю себе бытие. Мысль о бытии едина. Но мышление и бытие должны находиться во взаимном согласии. они соответствуют друг другу, друг друга покрывают. Стало бы бытие в действительности также едино. Стало бы не существует никаких потусторонностей. Но если бы господин Дьюринг говорил так откровенно, вместо того, чтобы угощать нас приведёнными оракульскими изречениями, то его идеологический подход обнаружился бы с полной ясностью. Пытаться доказать реальность какого-либо результата мышления из тождества мышления и бытия, вот именно это и было одной из самых безумных, горячечных фантазий некоего Гегеля. Если бы даже вся аргументация господина Дюринга была правильна, то и тогда он не отвоевал бы ещё и пяди земли у спиритуалистов. Последние ответят ему коротко. Мир и для нас есть нечто нераздельное. Распадение мира на постюсторонний и потусторонний существует только для нашей специфически земной, оттекчённой первородным грехом точки зрения. Само по себе, то есть в Боге всё бытие едино. И они последуют за господином Дюрингом на его излюбленные другие небесные тела и покажут ему одно или несколько среди них, где не было грехопадения, где стало быть нет противоположности между посюсторонним и потусторонним миром, и где единство мира является догматом веры. Самое комичное во всём этом то, что господин Дюринг, желая из понятия бытия вывести доказательство того, что Бога нет, Применяет онтологическое доказательство бытия Бога. Это доказательство гласит: когда мы мыслим Бога, то мы мыслим его как совокупность всех совершенств. Но к этой совокупности всех совершенств принадлежит прежде всего существование, ибо существо не имеющее существования по необходимости несовершенно. Следовательно, в число совершенств Бога Мы должны включить и существование. Следовательно, Бог должен существовать. Совершенно так же рассуждает и господин Дьюринг. Когда мы мыслим себе бытие, мы мыслим его как одно понятие. То, что охватывается одним понятием, едино. Таким образом, бытие не соответствовало бы своему понятию, если бы оно не было едино. Следовательно, оно должно быть единым. Следовательно, не существует Бога и так далее. Когда мы говорим о бытии и только о бытии, то единство может заключаться лишь в том, что все предметы, о которых идёт речь, суть существуют. В единстве этого бытия Они в каком либо ином единстве, они объединяются мыслью и общее для всех них утверждение, что вся они существуют, не только не может придать им никаких иных общих или необщих свойств, но на первых порах исключает из рассмотрения все такие свойства. Ибо как только мы от простого основного факта, что всем этим вещам обще бытие, удалимся хотя бы на 1 мм, тотчас же перед нашим взором начинает выступать различие в этих вещах. Состоят ли эти различия в том, что одни вещи белы, другие чёрны, одни одушевлённы, другие неодушевлённы, одни принадлежат, скажем, к посюстороннему миру, другие к потустороннему, обо всём этом мы не можем заключать только на основании того,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 Действительное единство меры состоит в его материальности, а это последнее доказывается не парой фокуснических фраз, а длинным и трудным развитием философии и естествознания. Пойдём дальше. Бытие, о котором повествует господин Дюринг, не есть то чистое бытие, которое, будучи равным самому себе, должно быть лишено всяких особых определений. и в действительности представляет собой только аналог мысленного ничто или иначе отсутствие мысли. Но мы очень скоро увидим, что мир господина Дюринга на самом деле начинается с такого именно бытия, которое лишено всяких внутренних различий, всякого движения и изменения, и следовательно, фактически является всего лишь аналогом мысленного ничто. То есть представляет собой действительное ничто. Лишь из этого бытия ничто развивается теперешнее, дифференцированное, изменяющееся состояние мира, представляющее собой развитие, становление. И лишь после того, как мы это поняли, мы оказываемся в состоянии также и при этом вечном превращений удерживать как равное самому себе понятие универсального бытия. Таким образом, мы теперь имеем понятие бытия на более высокой ступени, на которой оно заключает в себе как постоянство, так и изменение, как бытие, так и становление. Достигнув этого пункта, мы находим, что род и вид или вообще общее и особенное является Простейшими средствами различения, без которых нельзя понять устройство вещей. Но всё это представляет собой средство различения качества. Рассмотрев их, мы идём дальше. Роду противостоит понятие величины, как того однородного, в чём уже нет больше никаких видовых различий. То есть от качества мы переходим к количеству. а эта последняя всегда измерима. Сравним же теперь эти строго отчерченные всеобщие схемы действенности и их истинно критическую точку зрения с неудобоваримыми идеями, диким бредом и горячечными фантазиями некоего Гегеля. Мы найдем, что логика Гегеля начинает с бытия, как это делает и господин Дюринг, что бытие раскрывает себя как ничто, как и у господина Дюринга. Что от этого бытия ничто совершается переход к становлению, а результатом становления является наличное бытие, то есть более высокая, более заполненная форма бытия, совсем как у господина Дюринга. Наличное бытие приводит к качеству. Качество к количеству, совсем как у господина Дюринга. И чтобы не было недостатка ни в одном существенном элементе, господин Дюринг по-другому по поводу рассказывает нам. Переход из сферы бесчувственности в сферу ощущения совершается несмотря на всю количественную постепенность, только посредством качественного скачка, о котором мы можем утверждать. Что он бесконечно отличается от простой градации одного и того же свойства? Это ведь гегелевская узловая линия отношений меры, где чисто количественное увеличение или уменьшение вызывает в определённых узловых пунктах качественный скачок, как, например, в случае нагревания или охлаждения воды, где точки кипения и замерзания является теми узлами, в которых совершается при нормальном давлении скачок в новое агрегатное состояние, где следовательно количество переходит в качество. Наше исследование тоже пыталось дойти до корня вещей, и в корне проникающих до самых корней дюринговских основных схем оно находит горячечные фантазии некоего Гегеля. категорий гегелевской логики. Часть 1. Учение о бытии. В строго старогегелевской последовательности и почти без всякой попытки замаскировать плагиат, и недовольствуя тем, что он заимствовал у своего так аклеветанного им предшественника всю его схематику бытия, господин Дьюринг после того, как он сам дал приведённый выше пример, скачкообразного перехода количество в качество, несколько не смущаясь, заявляет о Марксе. Разве не комично выглядит, например, ссылка Маркса на путанное и туманное представление Гегеля о том, что количество превращается в качество? Путанное и туманное представление. Кто здесь претерпевает превращение и кто здесь выглядит комичным, господин Дюринг? Таким образом, все эти милые вещницы не только не решены аксиоматически, как было предписано, но просто привнесены извне, то есть из логики Гегеля. Да ещё так, что во всей рассматриваемой здесь главе нет даже и видимости внутренней связи, поскольку эта связь не заимствована также у Гегеля, и всё в конце концов сводится к бессодержательному мудроствованию о пространстве и времени, о постоянстве и изменении. От бытия Гегель переходит к сущности, к диалектике. Здесь он рассматривает рефлективные определения, их внутренние противоположности и противоречия, например, положительное и отрицательное, затем переходит к причинности или к отношению причины и действия. и заканчивает необходимостью. То же мы видим и у господина Дюринга. То, что Гегель называет учением о сущности, господин Дюринг переводит на свой язык словами логические свойства бытия. Последние же заключаются прежде всего в антагонизме сил, в противоположностях. Но что касается противоречия, то его господин Дюринг напротив радикально отрицает. Позднее мы ещё вернёмся к этому вопросу. Далее он переходит к причинности, а от неё к необходимости. Если, следовательно, господин Дьюринг говорит о себе: мы, которые не философствуем из клетки, то это очевидно надо понимать так, что он философствует в клетке, а именно в клетке гегелевского схематизма категорий.